Пуповина. Мелкий, почти бессодержательный эпизод, но я его запомнил, как важный этап становления докторского сознания. Я уже где-то писал, что доктор не может позволить себе помирать с каждым больным. Эту глупость выдумали ипохондричные романтики, мечтающие уволочь доктора с собой в могилу. Практика начинается с возведения стеночки, прозрачной, но плотной. Меня начали обучать этому строительству с первого дня работы в поликлинике. Пришел ко мне, скажем, Сомов, может быть, его и в самом деле так звали, едва ли не первым пациентом. Ну, Сомов он был как Сомов, такой из себя весь, как Сомовый, и положено. Он куда-то намылился ехать, в санаторий какой-то, и сильно спешил с бумагами. Не помню, в чем там было дело, но ему позарез нужно было посетить меня повторно. На следующий день с утра тоже первым. А дальше он поедет, иначе опоздает. Во всяком случае, очень рискует, и будет ему плохо а у меня будет очередь. Не мог бы я его вызвать из коридора пораньше. Я тогда еще не умел работать в поликлинике и согласился. Почему бы и нет? Вызову его завтра пораньше, впишу ему анализы, оправдаю насчет яйца глиста и отпущу. Сомов Ликуев ушел, а утром вернулся. До него ко мне вошла бабулька и передала свернутую записку бумажечку — так сегодня передают любовные письма — Я развернул бумажечку и прочел корявое «Доктор, вызывайте Сомова». «Сомов!» — закричал я в коридор, и он вошел, и вскоре ушел, окрыленный. Я же, когда он еще был при мне, отчетливо ощущал, как Сомов засасывает меня внутрь, приобретает надо мной мистическую власть. Между нами образовалась неожиданная связь. Я почувствовал, что отныне Сомов может делать, что ему вздумается, а я не смогу его выгнать. Перекусил пуповину, и больше она, как водится, не вырастала. Сомов еще, скорее всего, приходил, но я его не запомнил.